Глава вторая. О малом молю тебя, Бог, и о большом молю. Храм я помнил с прошлого года. Правда, тогда он казался мне больше. Усох, что ли, за это время. Портик с колоннами, три мраморные ступени ведут ко входу. Внутри горели факелы. Пламя трепал ветер, задувая снаружи. По храму металле тени. Из-за этого, казалось, деревянная статуя Гермия с барашком на плечах. Вот-вот оживет. Глядишь и велится. Сейчас Бог шагнет из храма на двор, сбросит барашка на свой алтарь. Что будет дальше? Я не знал. Понимал, никто к нам не выйдет. Движение в сумраке, игра теней. Статуя не живая. Я подходил к ней, когда было еще светло. Краска, дерево, трещинки — все я понимал. Но, глядя на статую в колеблющихся тенях и бликах, я испытывал сладкий ужас и предвкушение. Вдруг оживет, выйдет, а? Закатный гелиос, багровый, распухший, усталый, наполовину скрылся за морем на западе. Жертвы носителю ягнят наша семья всегда приносила на вечерней заре. Почему? Не знаю. Не интересовался. Положено, и все тут. Кем положено? Самим Гермием, жрецами, дедушкой Сизифом? Какая разница? На широком каменном алтаре, воздвигнутом перед храмом, горел костер. В огонь положили жир, срезанный из заколотых и освежованных барашков. Жир шипел, пузырился, горел. От костра пахло так вкусно, что я сглотнул слюну. В животе бурчало, к счастью, не очень громко. Это у меня не громко, а у алкимена так, что мы хихикали украдкой. Скорее бы ужин. Дородный жрец нараспев взывал гермию. Ветер трепал просторную белую хламиду. Голос у жреца был высокий, звонкий. Небось, за десять стадий эхо неслось. Такого бог точно услышит, даже если спит. Прими эту жертву от славного мужеглавка, сына Сизифа, внука Эола. Тот, кто правит в эфире, молит тебя о благоденствии стад. Жрец плеснул в огонь из серебряного ритона. Я знал, что налитов священный кубок смесь вина с медом и ячменной мукой. Пламя зашипело, но не погасло. Мгновение, другое, и оно наоборот вспыхнуло ярче, выбросило сноп искр, потянулось ввысь к быстро темнеющему небу. Носитель ягнят слышит тебя. «Главк, сын Сизифа, вознеси Богу свои мольбы!» Жрец подвинулся, уступая место. Папа шагнул к костру. «Я, главк из Эфиры, взываю к тебе, Криофор, стат-покровитель. Услышь же меня, будь милостив к нам. Приношу тебе жертву с великим почтением. О малом молю тебя, Бог, и о большом молю». «Вознося упование!» Голос у папы зычный, низкий, совсем не такой, как у жреца. Он тоже говорил нараспев, да так складно, что я заслушался. «Прошу тебя, благодетельный, о приплоде обильном. Также умоляю, чтобы смягчил ты сердце громовержца твоего великого отца. Ни одним же бараном с овцами плодиться». «Дом мой! Меня и супругу мою Эвремеду милостью той же не оставь!» Отец опустился на колени, склонил голову. Мы с братьями последовали его примеру. Жрец еще раз плеснул в огонь из ритона. Молчание? Тишина? Треск пламени на алтаре. Даже в животе у алкимена бурчать перестало. А меня как молнией ударило. Папа ведь не ягнят у Гермия просил. Верней, не только ягнят. Он его о детях просил, клянусь, для себя и для мамы. Зачем? У папы с мамой уже есть дети. Им что, мало нас четверых? Но ну, обидно, честное слово. Жертва принята! Моления о благоденствии статус слышаны. Прочие моления не услышаны. «Воля отца богов остается неизменной!» Откуда жрец знает? Принята жертва, не принята? Что Герми услышал, что нет? Наверное, жрецу какой-то знак был, который только ему видеть положено. Или слышать. Может, ему сам Герми прямо в ухо шепнул? Только при чем тут отец богов? Его воля? Зевс что? Не хочет, чтобы у папы с мамой были еще дети, кроме нас? Папа с мамой хотят, а Зевс ни в какую. Догорал костер на алтаре. стих ветер. Тени в храме перестали метаться, улеглись на свои места, будто псы после выволочки. Статуя Бога утратила всякое подобие жизни. Я покосился на братьев. Перен, Делиад, Алкимен. Они понуро уставились в землю, будто провинились в чем-то. Они что, и раньше знали, о чем папа Гермия просить будет, да? На самом деле. Знали, что Бог откажет? Папа каждый год просит Гермия об этом, понял я. Заступись за меня, перед Зевсом, твоим отцом. Папа просит, а гермей заступаться не хочет. Или заступается, просто Зевс его не слушает. В прошлом году то же самое было, только я маленький был глупый. Братья-старшие, они раньше догадались, поэтому у них лица кислые. Им папу жалко, а помочь ничем не могут. Чем тут поможешь, если даже у Бога не выходит? Папа, должно быть, Зевса прогневил. Нет, если бы прогневил, Зевс его молнией шарахнул бы. Или у папы с мамой... «Вообще детей бы не было. Я про такое сто раз слышал. Но у папы с мамой есть мы. Так чего же они хотят? О чем просят?» Я стал про все это думать и еще больше запутался. Хорошо, что нас позвали ужинать. Баранина уже поджарилась. Не для Бога. Для нас. Измазавшись мясным соком, я снова вспомнил про жертвы. Папа просил о ягнятах, о детях, и ни словом не обмолвился о дедушке Сизифе. Поминальные жертвы! О них главка Фирский забыл? Ну и хорошо, что забыл. Значит, дедушка пока с нами останется.